Но в это время в Занарье, ближе к Устью, уже возвышались строение Владычного монастыря с каменным собором, заложенным по воле митрополита Алексия. И вот на городском берегу, как раз напротив Владычного, князь Владимир и прибывший Серпухов по его просьбе игумен Сергий облюбовывают славное место для второго монастыря. Отсюда, с крутой горы, как на ладони видны и крепость с посадом и заречный обитель, и место впадения нары в Аку. Отсюда далеко проглядываются и заокские, поросшие лесами дали. Здесь, на высокой, Сергий заложил первые плиты известняка в основании алтарной стены. Два монастыря станут южными вратами в город. Конечно, и тот и другой пока не крепости, но по крайней мере они дозирают за Окской речной дорогой. Их нарядный вид привлекает в град Серпухов народ мимоезжий. Да и с Рязанской стороны многие, пожалуй, притекут сюда, ища лучшей доли. Несколькими годами позже, с просьбой додаст от ученик своих единого настроения монастыря, обратился к Сергию великий князь Дмитрий Иванович. Новую обитель решено было ставить в окрестностях Коломны, на месте именем Галутвине, у впадения Москвы-реки в Аку. Это место, по-своему, пожалуй, не менее живописное, чем подобранные для высоцкого монастыря в серпухове мыс при устье москвы реки приземист плосок остронос но столько тут водного земного и небесного раздолья что монастырские строения глядятся на ровном и открытом пространстве крупно они будто торжествуют над окрестностями над южными речными вратами московского княжества Торжествуют и придают восклицательную выразительность русской речной мысли, досказанной здесь до точки. Как-то ознакомившись с сочинением маститого историка XIX века, Лев Толстой записал для себя, читая о том, как грабили, правили, воевали, разоряли – только об этом и речь в истории –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 самым разнообразным видом человеческого труда, поистине общенародным усилием, постоянно из века в век, обеспечивающим новый запас жизнестойкости национальной и государственной. Слова Толстого целиком могут быть отнесены и к русскому XIV веку. «Энергия созидания распространяется вовне», но вновь и вновь заряжает самого созидающего. Щедро отданная, она отраженно приходит назад, к своему источнику. И тогда дух начинает прирастать быстро, хотя и незримо, гораздо быстрее, чем строятся стены, чем происходит приращение вещей. В 70-е годы XIV века Исходящая от Москвы энергия домостроительства стала получать мощный духовный отклик из самых разных пределов русской земли. Особое творческое рвение проявило тогда Нижегородско-Суздальское княжество. И это понятно. Тут было много от ревности, от соревновательного пыла, усилиями обеих сторон – счастливо переключенного из области политического соперничества в круг нравственно-хозяйственных забот. Почин положил сам митрополит алексей еще в 1370 году, когда он посетил Нижний Новгород и основал здесь новый Благовещенский монастырь. Место было выбрано со значением на узкой площадке обрывистого берега оки недалеко от ее впадения в Волгу. Тут как бы кончалось еще одно предложение русской речной мысли. Очертив рубежи всего между речи, две великие реки встречались наконец, чтобы превратиться в одно целое. Обитель освещала их встречу, символизирующую единство Московской и Суздальско-Нижегородской земель. Путники, которые пребывали в Нижней из Москвы водным путем, видели, прежде чем увидеть сам город, метрополитчу новостройку, а потом уже от устья оки открывался их взгляду откос, увенчанный крепостью и посад у его подножья. Прошел год, и здесь, на Нижнем посаде, возле маленькой речки Почайны, Тесть московского великого князя повелел ставить каменную церковь во имя Николы, считавшегося покровителем путешественников, гостей, и место было как раз подходящее над пристанями при торгу. И еще год прошел. Младший брат Дмитрия Константиновича Борис Городецкий – С большим числом людей всплыл по Волге мимо Нижнего до реки Суры. Пограничному деревянному городу, который срубили на Суре его плотники, дали имя Курмыш. В то же лето свидетельствует Троицкая летопись, Дмитрий Константинович решил возобновить строительство каменного Кремля в Нижнем которое было в попыхах и неудачно затеяно Борисом почти 10 лет назад. Одним из первых сооружений возобновляемой стройки стала воротная башня на польной стены, названная Дмитровской. В 1374 году на состоявшемся в Москве соборе митрополит алексей поставил епископом Суздальско-Нижегородским и Городецким монаха Дионисия. Существует мнение, что монашествовать он начал в Киевском Печерском монастыре, и именно поэтому, поселившись в Нижнем, подыскал и тут место для пещерного монастырька, где и поселился. Вскоре Дионисий вдохновил своих нижегородских сподвижников на дело, которому суждено было стать великой вехой в истории отечественной культуры. Видимо, по согласованию с князем Дмитрием Константиновичем, владыка задумал составить новое летописание, в котором были бы помещены все известные письменные свидетельства по истории русской земли, начиная с повести временных лет. Для этой цели в книгохранилищах Нижнего был изыскан подходящий летописный свод составленный уже более 70 лет назад и сильно пообветшавший. Хотя погодные записи в нем обрывались 1305 годом, свод выгодно отличался богатством содержания. Именно его было поручено переписывать трем грамотным монахам во главе с иноком Печерского монастыря Лаврентием. Работу начали 14 января, 1377 года и завершили в предельно короткий срок, к 20 марта того же года. Для того, чтобы переписывать одновременно, монахи расшили ветхую книгу на отдельные тетради, и с них, также в отдельные тетради, которые потом сошьют в книгу новую, переносили строку за строкой. Иногда попадались места совсем неудобо читаемые, а сверить было не с чем. Второго такого же полного исчерпывающего летописания в Нижнем не существовало. Как знать, может и по всей Руси теперь не сыщется такого же.